279 май 279.2. Беспредельное все вмещающее пространство имеет в себе достаточно места для всех духов, населяющих его, и всех видов минеральной, растительной и животной жизни, но дает возможность каждому духу эволюционировать в своем развитии и умножать свое могущество безгранично. Она дает неограниченное ничем поле для проявления его творческой силы, начиная от самых начальных ее ступеней до создания планеты целых звездных систем. И сколько бы ни было духов, обладающих творческой мощью космического размаха, и как бы ни было широко и космично это творчество, все вмещающее пространство в состоянии включить в себя все. Лишь бы творчество это было в согласии с непреложными космическими законами, эволюционной сущности проявленного мира. Мириады миров и беспредельность пространства служат свидетельством этого утверждения. Время ограничено вечностью, а пространство — беспредельностью. Вечность и беспредельность являются тем, в чем и где проявится жизнь Духа, где может он развиваться и совершенствоваться без конца. И много обителей в космосе для проявления жизни во всем многообразии ее форм. Есть миры, где человеческий дух достиг такой степени могущества и силы, которая дает право называть людей этих миров богами. Но все это духи, бывшие когда-то людьми. Есть миры и повыше, в беспредельности нет предела росту могущества духа. Мы, пришедшие из дальних высших миров, знаем направление течения эволюции земного человечества. Мы устремляем его в должное русло. Мы знаем ступени развития духа и утончения и усовершенствования его оболочек. Аппаратуры плотной, тонкой и огненной, которая облекает и будет в эонах времени облекать дух Мы знаем, куда направляется эволюция земного человечества и руководимым, Прошлые свитки Акаши открыты перед нами, и будущее отлито в кристаллизованные, огненные, законченные формы. Путь эволюции земного человечества в будущее ясно и четко намечен и очерчен нами. Могущих вместить зовем с нами в это светозарное, сияющее безграничными возможностями будущее.